С трудом мы добрели до какой-то улицы, освещенной парой фонарей. И там Хорвик потерял сознание, окончательно обессилев. Я стучалась во все двери, учинив страшный переполох в тишайшем квартале, пока какой-то сонный господин не согласился помочь нам. Скорее всего, он заметил, как богато я одета, и решил, что может рассчитывать на щедрое вознаграждение, предоставив к нашим услугам скрипучую тележку и старого мерина из своей конюшни». С грехом пополам, объяснив ему, в какой гостинице остановились, мы тронулись в путь по узким улицам городка. Хорвик лежал неподвижно, не видя, не слыша ничего вокруг себя, хотя глаза его, остекленевшие и мутные, были открыты. Я увидела, что руки его испачканы чем-то белым, и испугалась, но почти сразу сообразила, что это белила, которыми щедро измазывали Дамилу для роли белой ведьмы. Наверняка она попросту позабыла их смыть. «Так что же с вами приключилось?» — подал голос владелец тележки, окончательно проснувшись и начавший испытывать закономерное любопытство. «Не как вас ограбили? Из чего приличным господам бродить среди ночи? Такое никогда добром не оканчивается. Вашего родственничка избили или с чего ему так худо? Ему нужен лекарь? У меня имеется один знакомый костоправ, который поднимется даже за полночь, правда, возьмет за свои услуги двойную плату». «Нет, нет», — торопливо отвечала я, — «лекарь не нужен. Это... это обычный преступ дурноты, легочная болезнь, свойственная нашей семье. Я знаю, как с ней справиться. Просто доставьте нас в гостиницу, и я заплачу вам, сколько скажете». Всю ночь я просидела у кровати Хорвика, прикладывая к его лбу сбрызнутую уксусом трепицу. Бывшего демона одолевала горячка. Иногда ему удавалось в бреду произнести какие-то слова — и огонь свечей начинал потрескивать, меняясь в цвете. «Проклятая бесовская душа!» — ворчала я, изнемогая от беспокойства и беспомощности. «Колдует даже в беспамятстве! Прекрати, прекрати сейчас же! Дались же тебе эти чары! Зачем согласился помогать? Ведь знал же, чем это обернется! Знал?» «Знал», — вдруг ясно и четко ответил Хорвик, взгляд которого на мгновение прояснился. «Но еще я знаю!» «Для чего ко мне вернулись чары? И не буду обманывать судьбу». «И для чего же?» — вскричала я с досадой, бросив очередной компресс на пол. «Чтобы исцелять первых встречных, пока из самого дух вон не выйдет». Мне показалось, что едких слов моих он не услышал. Вновь лицо его покрыло испарина, глаза закатились. Но немного погодя, он, хрипло вдохнув, невнятно произнес. «Нет, нет» для того, чтобы еще раз предать. «Сдается мне, сударь, вы все-таки бредете, с досадой сказала я, так и не дождавшись дальнейших объяснений. Однако после этого короткого разговора дела больного внезапно пошли на лад. Он начал дышать спокойно и ровно, жар спал, и ни одно колдовское слово, выкрикнутое в беспамятстве, не потревожило более покой гостиницы. Свечи принялись гореть ровно и ярко, да и треск угольков в камине поутих. Под утро я задремала на полу, не жалея нового платья, но проснулась, к своему удивлению, под одеялом, на своей кровати. «Завтрак мы проспали, поэтому как следует пообедаем и отправимся в путь», — объявил Хорвик. Никто сейчас не заметил бы в нем признаков какой-либо болезни, и о ночном приступе напоминали только покрасневшие из залопнувших сосудов белки глаз. Недомогание прошло почти бесследно, а вот я чувствовала себя в конец разбитой, и на ум мне все время шли слова, произнесенные демоном вчера. Там, где появилась магия, непременно кто-то будет страдать. «Провались оно пропадом, это колдовство», — думала сердито я, зевая и протирая глаза до чесотки. «Сдается мне, колдовать будет Хорвик, а расплачиваться придется нам вместе». Но кто мог знать лучше меня самой, что нельзя терять ни минуты? В конюшне при гостинице уже дожидались две смирные, но славные лошадки в навехонькой сбруе. Хорвик понимал, что лихой скачки я все равно не выдержу. Оттого выбрал животин помельче, и ровно в полдень мы покинули борга, сопровождаемые негромкими пересудами. Странная болезнь путешественника, его щедрость, отсутствие при нем слуг – все это, разумеется, стало пищей для сплетен. Но тревожило меня отнюдь не то, что оставалось за нашими спинами – Смолкнув и помрачнев, я обдумывала услышанное от Хорвика. Магию нельзя было утаить. Где бы мы ни появились, смутные подозрения тут же зародятся в умах, а затем кто-то тихонько постучит в двери и шепотом попросит о помощи. Помощи, за которую можно угодить на костер. То, что спасло Хорвика от безумия и смерти, оказалось таким же гибельным по своей сути, и от отчего-то он не желал на сей раз сопротивляться опасной силе. Южный порывистый ветер бил в лицо, заставляя кровь волноваться и быстрее бежать по жилам. Впереди зеленели поля, еще не тронутые осенними холодами, и лошадки, весело пофыркивая, бежали вперед, голова в голову. Хорвик называл мне города, через которые нам предстояло проехать перед тем, как добраться до побережья, но их названия путались у меня в голове. Единственное, о чем я знала точно, нам нельзя нигде задерживаться. Если раньше мы убегали от «Рыжей ведьмы», то теперь приходилось страшиться и самих себя. Но Хорвик ни разу не заговорил о том, какой опасности он подвергает нас, продолжая колдовать. Каждую свободную минуту он посвящал тому, чтобы восстановить прежние умения, отдаваясь занятиям с какой-то восторженной в то же время мрачной страстностью. «Видела ли ты на ярмарке канатных плесунов, Ель?» — как-то спросил он в ответ на мое ворчание. Долгие месяцы и годы они учились своим трюкам, падали и набивали шишки, а затем снова взбирались на канат. Тем, у кого были хорошие учителя, везло больше прочих, их представления были самыми сложными, ведь у любого старого мастера своего дела есть секрет, разгадать который без его согласия очень сложно. Стоило им ненадолго остановиться и забросить тренировки, как тело деревенело и забывало, чему его учили. Однако самое опасное для плесунов — упасть, особенно неудачно, и переломать себе кости. Кости эти, быть может, когда-нибудь срастутся, но восстановить прежнюю ловкость будет в десятки раз труднее, чем учиться этому искусству с детства. И только старые секреты будут самую малость помогать пройти этот путь заново. Или наоборот, служить горьким напоминанием о том, чего уже не вернуть. «Ходить по канату — малопочтенное занятие», — упрямо возразила я. «Ничем иным, кроме как сломанными костями, оно вознаградиться и не может». «Не у всех созданий этого мира есть выбор, как прожить свою жизнь. Веселыми канатными плясунами или же унылыми сборщиками податей», — ответил Хорвик, откровенно веселясь. «И если все-таки судьба дарует возможность выбирать, то люди частенько направляются по самому опасному пути, вопреки всем доводам разума». «Вот скажи-ка мне, Ель, считаешь ли ты, что поступила разумно, спасая меня из подземелья?» «Пожалуй, что нет», — ответила я, нахмурившись. «Но иначе поступить я не могла». «Вот видишь», — он развел руками, — «я сейчас совершаю ровно то же самое. Иду по дурному пути, потому что не могу поступить иначе». «Значит, помалкивай теперь насчет того, что в твоей голове ума больше, чем в моей», огрызнулась я, поняв, что от магии бывший демон ни за что не откажется. Особенное беспокойство Хорвику, как мне показалось, доставляли синие рисунки на руках. Узоры эти совершенно не подходили тому облику, который он силился себе придать. Каждое утро демон начинал с того, что вытравливал магии синие линии, пока они не становились похожи на бледно-голубую тень проступивших вен. Но за ночь северные рисунки возвращались на свое прежнее место, словно напоминая, это тело принадлежит бывшему демону не по праву, и все его попытки изгнать память о настоящем хозяине этих рук обречены на поражение. Поэтому, должно быть, Хорвик вскоре приобрел привычку не снимать перчаток. Он приобрел не меньше десятка пар из лучшей кожи, которая только водилась в городских лавках. Наблюдать за тем, как прошлое демона рейкхе борется с прошлым северянина Ирну, было не самым приятным делом. Иногда мне казалось, что рассвет я встречаю с одним существом, а закат застает меня совсем с другим, и оба они, если разобраться, являлись никем иным, как покойниками. Хорвик также избавился от варварских украшений и остриг спутанные волосы, собирая теперь их на затылке шелковой темной лентой. Одежда его становилась все богаче, от одного города к другому, и однажды я, не сдержавшись, заметила вслух. Кое-кто, кажется, позабыл о том, что мы всего-навсего беглецы, пытающиеся скрыться от погони. В ту пору мы неспешно ехали вдоль старой каменной ограды, обозначавшей границы земель какого-то сельского богача. Солнце то и дело показывалось из-за темных осенних туч, ярко освещая лицо моего спутника и я внезапно подумала, что сейчас его можно принять за благородного господина, который в родовитости не уступит и самому герцогу Тамельнскому. Эти перемены тревожили меня, заставляя вспоминать о собственном низком происхождении, однако озвучить я предпочла иное, и, надо сказать, безо всякой пользы. «Беглецы?» «Пожалуй, что нет», — ответил Хорвик, перекатывая между пальцами какой-то льдистый потрескивающий огонек. «Плохо это или хорошо?» но прятаться далее нет никакого смысла. Госпожа-чародейка либо уже догадалась, куда мы направляемся, либо вот-вот догадается. Не настолько же она глупа, чтобы отрицать очевидное, пусть оно ей неприятно да нельзя. Однако подручных у нее почти не осталось, а сама она не решится открыто ступить на земли юга, столь недружелюбные к магии. Пока что не решится. Но когда придет время нам с ней повстречаться — Тут он засмеялся и покачал головой. «Впрочем, не будем забегать вперед. «К бесам, ведьму!» — воскликнула я, в очередной раз неприятно удивившись его легкомыслию, которая странным образом походила не на беспечность, а на фатализм самого черного рода. «Путешественники, разряженные в пух и прах, привлекают взгляды всех встречных, заставляя гадать, что за чёрт понес богатею в дорогу безо всякого сопровождения». «При нас нет слуг, не говоря уж о том, что знатным господам в дорогу положена карета. Не ты ли говорил, что нас будут подозревать в колдовских штучках, едва мы приблизимся к городской стене? Зачем укреплять эти подозрения?» Ну, увы, мои скромные попытки рассуждать разумно ничуть не впечатлили Хорвика. «От подозрений нас теперь не спасут даже вшивые рубища!» ответил он, выслушав мои доводы в полуха, ведь внимание его было сосредоточено на той самой искорке, что продолжало плясать на кончиках пальцев. Времена, когда нам следовало бежать со всех ног, перебегая от одной темной щели к другой, закончились. Наступает новая пора, когда мы будем говорить с людьми, пытаясь вызнать их тайны. А жалким нищим тайны поверяют лишь сумасшедшие, накликая тем самым еще большие беды на свои головы. Я угадала в этих словах намек на то, как неосмотрительно дядюшку Апсалома приняли из милости в доме герцога Таминского и обиженно отвернулась, впрочем, не надеясь, что увлеченный своими фокусами Хорвик что-то заметит. Разумеется, он оказался прав. и Я с недоверчивым удивлением раз за разом наблюдала, как люди, повстречавшиеся на нашем пути, невообразимым загадочным образом чуют колдовство, которое окружало Хорвика. Не осознавая причин своего беспокойства, они неуверенно, но старательно искали причину, сбиваясь с обсуждения обыденных дел на слова, неожиданные для них самих. Только что невольные наши соседи по постоялым дворам и гостиницам спорили о ценах на пшено или же проклинали бездорожье, но спустя несколько минут оказывалось, что беседа их свелась к превращениям, проклятиям и чарам. Невидимая и неслышимая магия заставляла их говорить о самой себе, властно подчиняя все вокруг одной цели — потребности в сотворении колдовства. Хорвик страстно желал колдовать, и люди вокруг чудесным образом начинали хотеть того же, превозмогая страх. Случаев таких было множество. Как-то раз в одной из придорожных гостиниц, где мы коротали ночь, под утро я услыхала шорох у нашей двери. Чутье подсказало мне. «Происходит нечто странное», и я выбралась из-под одеяла, чтобы проверить свои неясные догадки. Хорвик, как мне показалось, крепко спал. За день он доводил себя до полного изнеможения упражнениями в колдовстве. Шагнув за двери, я немедленно угодила босой ногой в миску, полную молока. Она стояла аккурат у порога нашей комнаты. «Ах, чтоб бесы унесли в преисподнюю ту корову, что дала это молоко!» — вскричала я, отряхивая ногу. «Чтоб руки отсохли у той ведьмы, что доила ее!» «Ну а тому, кто принес сюда эту паскудную миску...» «Ох, не проклинайте меня, милостивая госпожа!» В ноги мне упала растрёпанная служанка, до сих пор малодушно прятавшаяся в темноте. «Не произносите худого! Ваше слово — закон! Что скажете, то и сбудется!» «Если бы...» — буркнула я, укрепляясь в подозрениях. «Какой малоумный дух искуситель!» — нашептал тебе на ухо, что под нашу дверь нужно поставить миску с треклятым молоком. «Я слыхала...» «Что молоко с кровью угодно вкусу», — начала робко девица, но замялась и не договорила. «Чьему вкусу, скажи на милость?» — с еще большей досадой воскликнула я, разглядев, что пролитое молоко и вправду розоватого цвета. «Молоко с кровью! Кому может прийтись по нраву эдакая дрянь?» Растерянная служанка заплакала, не поднимая голову от пола, и я смогла разобрать лишь несколько слов — духи, чары и замужество «Что за шум ты учинила, Ель? Да еще и в такую рань!» — услышала я недовольный голос Хорвика. «Вот уж не моя вина, что под нашими дверями полоумные девицы молят духов о замужестве!» — рявкнула я, окончательно выведенная из себя всклипываниями служанки. «Ну, говори! Кто надоумел тебя сотворить эдакое непотребство?» «Так все!» — пробормотала она, заикаясь и шморгая носом. Вечером только и разговоров было, что на ночь у нас остановился следующий господин. И тетушки с кухни сказали, что уж если он не поможет мне свести венец безбрачия, так никто не поможет. Я не нашлась, что ответить на это, и резко повернувшись, удалилась в свою комнату, хлопнув дверями перед носом девицы так, что содрогнулась вся гостиница». «Твои колдовские штучки соберут вокруг нас всех безмозглых девиц и безумцев, которые только водятся в этих землях. Хорошенькое же выйдет у нас приключение!» Прошипела я Хорвику и принялась собираться в дорогу, в полголоса продолжая проклинать чародейство. Сон как рукой сняло. Конечно же, я заметила, как бывший демон перед самым отъездом отдал покрасневшей служанке кусок бичевы, скрученный хитрыми узлами, при этом что-то коротко и тихо ей сказав. Хорвик не отказывал тем, кто обращался к нему за помощью, ни в одной мелочи, словно выполняя неведомый обед. И везде, где ему довелось колдовать, он оставлял тот самый знак, о котором я уже спрашивала, однако ответ получила весьма общий. Кто-то должен был его прочесть и что-то для себя уяснить. Но кто и зачем, этого я не знала. «Все дело в том, что ты излишне важно и загадочно себя ведешь», выговаривала я ему в дороге. Как не посмотришь на тебя, о чем ты думаешь, ни на кого не бронишься, словно ничего вокруг себя не видишь. Конечно, люди тут же думают, что с тобой что-то неладно, а волшебство твое довершает начатое. И вот, к полуночи каждая судомойка уже слыхала, что у нового постояльца есть какое-то тайное дело. Потом им в голову и лезет невесть что. «Будь живее, Хорвик! Пни ногой гуся, когда идешь через подворье, обругай тряпню кухарки!» «Ты же на человека-то не похож! Вот в чем беда!» Хорвик коротко и насмешливо благодарил меня за советы, отчего я злилась еще больше. Мне казалось, что он подыгрывает своей магии, настырно лезущей в человеческие умы. До поры до времени я верила. Будь бывший демон чуть неприметнее, перешептывания о колдовстве стало бы меньше. Однако тайная сила была куда хитрее, чем я могла вообразить — Как-то въехав в одно из поселений, мы тут же наткнулись на сборище крестьян, явно чего-то ждущих. Завидев нас, они смолкли, а затем какая-то старуха громко завопила. «Говорила я вам, что сон вещий! Истинный! Вот, прибыли странники, которые мне три ночи к ряду виделись!» К Хорвику тут же подошел староста и с опаской попросил его в этой деревеньке не останавливаться, Однако, по возможности, незваному гостю следовало осмотреть местное коровье стадо. В одну из животин, по мнению крестьян, вселился злой дух. Бабка Шептунья, которая оказалась не по силам подобное задание, несколько ночей к ряду видела сон, из которого поняла, что скоро здесь появится человек, умеющий изгонять нечистую силу из скотины. «Он! Он это!» — подтвердила старуха с уверенностью, и я поняла, что магия опережает нас проникая даже в человеческие сны. Обычными человеческими уловками, скрытностью и притворством с этим справиться никак не получилось бы. Где-то нас попросту отказывались пустить на порог, где-то встречали с почтением, а кое-кто прогонял для виду, чтобы потом под покровом ночи отыскать и обратиться с просьбой, причем прошение это неизменно оказывалось довольно гадким и преступным. Но, как я уже говорила, Хорвик никогда не отказывал просителям, относясь к себе как к покорному исполнителю воли высшей силы. А высшей силе было угодно творить чары при любой возможности.